«Ленуся?» «Свершилось. Завтра Мишка привезет свою...» «Да неужели?» — холодно отозвалась дочь. «С чего вдруг?» «Понял, вероятно, что это уже становится неприличным». «И на том спасибо. Надеюсь, ты придешь?» «Можешь не сомневаться. Мне просто не втерпёшь увидеть, из-за кого Мишка так спятил, что бросил семью. Вика говорит, что в ней нет ничего особенного, только...» Глаза, как у Сидора. По-моему, это какое-то извращение сродни зоофилии. Лина, что за глупости ты говоришь? Я пошутила. И вообще мне страшно жалко Вику. Столько лет терпеть все его штучки, баб, приступы тоски, идиотские экспедиции, чтобы на старости лет остаться одной, она тоже не святая. Поверь мне. Мам. Ты что, свечку держала? Нет. Но я кое-что знаю. К тому же Туська мне сказала, что у нее уже есть претендент, какой-то американец. Он не американец, просто работает в Америке. О, это уже детали, и вообще речь сейчас не о Вике. Ты тоже считаешь, что она уже пройденный этап? К сожалению, так считает Миша. А он все-таки мой сын. Ну, понятно, мам. А Туську ты позвать не хочешь? — Туську? Мне это в голову не приходило. Миша про нее ничего не говорил. Вероятно, он планирует как-то отдельно это сделать. Он же понимает, что Туська априори настроена недоброжелательно, и его девушке будет тяжело. — Девушке! Ну ты и скажешь, мама. — Лина, ты прекрасно поняла, что я хотела сказать. — Нет, для начала сами на нее посмотрим, а уж там... Значит, это будет семейный обед в узком кругу. Даже Мину не позовешь?» Мина была соседкой и закадычной подругой Татьяны Григорьевны, к тому же непревзойденной кулинаркой. «Но какой семейный обед без Мины? Она же добрейшая душа, никогда никого не обидит. Чего нельзя сказать обо мне? Лин, я прошу тебя». Ведь, судя по всему, нам с этой женщиной придется и дальше иметь дело. Мне не обязательно. Но ты же всегда была дружна с братом. Да, но он сам все поломал. Она проецирует на себя эту ситуацию. Ее тоже оставили два мужа, и она прекрасно понимает чувство брошенной жены. «Не могу ее за это винить», — подумала Татьяна Григорьевна. «И все-таки Лина, я прошу тебя на первый раз обойтись без эксцессов. Обещай мне, если она тебе не понравится, промолчи, Бога ради. Лучше сошлись на какие-то дела и уйди пораньше. Ну вот еще, до Мининого торта я ни за что не уйду. И не говори, что дашь мне его на вынос. Кстати... Они придут вдвоем или приемыша тоже притащат? Лина, ну как тебе не стыдно? И вообще, если хочешь знать, Миша сказал, что счастлив так, что даже страшно. Еще бы не страшно. Ему 51, он здорово истаскался по бабам, а она еще довольно молодая. Кто знает, какие у нее сексуальные аппетиты. Вот Мишка и трясется, что она начнет от него бегать, если он окажется не на высоте. Лина! Что за цинизм? А вдруг это настоящая любовь? Какая любовь? Одинокая баба с ребенком захомутала очень небедного мужичка. Вот и вся любовь, Линка. Нельзя быть такой злой. Это женщин старит. — «Ничего, у меня гены хорошие. Мне никто моих лет не дает. Будешь такой злючкой, через несколько лет все это на морду вылезет. Ладно, мам, сейчас не во мне дело. В котором часу завтра состоится эта сакраментальная встреча?» В три. Марина проснулась не свет ни заря с отвратительным ощущением предстоящего экзамена на этом спал миша ее миша и ради него этот экзамен надо выдержать и ради маленького мишки тоже ну почему я все время что то должна вздохнула она и тихонько встала накинула халат и вышла на крыльцо а хорошо утром надо Она присела на ступеньки, хотя из сада тянула сыростью. — Марья, чего не спишь? — раздался сзади тихий голос Алюши. — Да не сиди так, простынешь. Вставай, вставай. Идем на кухню. Соку выпьешь или молочка? — Молочко-то у Нюши больно хорошее. Миш твой любит. — Нет, я соку. Ну пей свой сок еще не спится под бочком у мужа не знаю что то я кажется заиграла салюша да какая ж тут игра марь это дело такое мне кажется тебе лучше не сыскать мне лучше и не надо улыбнулась марина просто мне почему то все время Страшно. И Мишка вот уже начал его папой звать. Так слава богу! Я на них гляжу. Сердце радуется. И тебя он любит. Чего тебе еще надо? Ничего не надо. Просто я как-то не привыкла. А сегодня еще мы к матери его поедем. Как там все будет? Давно пора. Чего там может быть? Той женщина справная. Сама работаешь, сынка ее любишь. Чего еще матери хотеть? Не волнуйся. Я гляжу, ты все время расслабиться не можешь. Ты права. Почему-то не могу. Все жду какой-то гадости. А почему сама не знаю. Я ведь верю, что Миша меня любит, и Мишку тоже. А расслабиться не могу. Господь с тобой, так нельзя, Марья. И ты вот еще что, разводом займись. Миша вон уже сразу развелся, а ты все тянешь чего-то. Ты разведись, поженитесь с Мишей-то, сразу спокойнее тебе станет. А еще лучше повенчайтесь в церкви, не помешает. Ты ж вроде неверующая, алюш улыбнулась Марина. Я теперь и сама не знаю. Может, и есть Бог-то. Он мне тебя в такую минуту послал, а мне тебя. А теперь вот тебе мужика золотого посылает. Я тебе по секрету скажу. Тут на днях я ему драников нажарила. Он сказал, что ему бабушка его драники пекла. Ну, я и сделала. Так ты не поверишь руку он мне поцеловал вот на старости лет тут не попрезговал руки то у меня чай не барские значит так его мать воспитала это ее не бойся она хорошая у плохой матери такой сын не вырастет почему то простая хоть и несколько сомнительная логика алюши В самом деле успокоила Марину. В конце концов, Миша более чем взрослый человек. Но даже не понравлюсь я его матери, он же не станет меня любить меньше. А я, не любовь свекрови, как-нибудь уж переживу, что ж поделаешь. Главное, чтобы Мишку никто не обидел. Хотя новый отец... Его в обиду не даст. Так чего бояться? Часов около девенадцати к воротам подъехал грузовик. Марина вышла на крыльцо. «Советская, дом семь», — сверился с квитанцией молодой парень в фирменном комбинезоне. — Максаков Михаил Петрович есть? — Ура! — Пап, приехали! — завопил невесть, откуда появившийся Мишка, — — Что это такое? — ахнула Марина, когда двое грузчиков вытащили из грузовика что-то большое и плоское. — Пинг-понг, мам! Папа купил! Тебе пинг-понг! — ликовал мальчик. — Мне? — засмеялась Марина. — Мне. Ха -ха, я всю жизнь мечтала! — Ты что, не рада? — огорчился Мишка. — Ну что ты? Я, конечно, рада, просто я не ожидала. — Где ставить стол будем? — Позови папу. — Пап! «Папа!» — огласила кругу истошный вопль. Тут же появился Михаил Петрович и быстро указал, куда следует ставить стол. Выяснилось, что они с Мишкой уже приготовили подходящее место за домом, а Марина и не заметила, занятая своими страхами. Когда рабочие уехали, Мишка сказал, «Пап, да ты знаешь, что эти дядьки про маму сказали?» «М? Баба, закачаешься!» Марина расхохоталась, а Михаил Петрович охмурился. — Мам, давай сыграем, м? Надо же обновить стол. — Да что ты! Нам пора собираться. Мы же едем в гости к Мишиной маме. Беги умойся, причешись, надень чистые шорты и синюю рубашку. — Мам, скажи, а она теперь будет моей бабушкой? — Нет. — Почему? Мне трудно это объяснить. Я просто не знаю, как получится. Как вы друг другу понравитесь? Может, ты и сам не захочешь, чтобы Татьяна Григорьевна была твоей бабушкой? Ты думаешь, она противная? Ничего я не думаю. Только прошу тебя, веди себя прилично, не шуми и не вздумай называть ее бабушкой. Ма, я что, болван совсем? Или малютка дурацкая? Я сам понимаю. А папу можно называть? Думаю, да. Папа тебе разрешил. Ну и ладно. Хотя, вообще-то, бабушку иметь тоже неплохо, наверное. У меня ж ни бабушки, ни дедушки ни одного. А у Леньки Тимофеева две бабки, два деда, да еще два папы. Это уж перебор. Столько человеку не нужно, засмеялась Марина. Тебе теперь тоже грех жаловаться. Мама, папа и Алюша вполне сойдет за двух бабушек и одну тетку. Мишка убежал в дом. Марина пошла за ним. Михаил Петрович, свежевыбритый, пахнущий одеколоном, сидел в качалке на веранде и читал газету. — Маричка, ты еще не готова? Нам скоро ехать. Надо еще купить цветов, вина. Миш, я не знаю, что мне надеть. — А что хочешь? — Я лично обожаю тебя во всех видах. — Так кто ты лично, а я не знаю... — Волнуешься. — Конечно. — Тогда надень то, в чем чувствуешь себя вольготней. — Вольготней всего. Я чувствую себя в этом сарафане. О, это уж чересчур. Засмеялся он и привлек ее к себе. Не бойся маленькая. Никто тебя не съест. Я уверен, вы с мамой найдете общий язык. Он тоже волнуется, — поняла Марина. Впрочем, и я бы на его месте волновалась. Лина, не хватай со стола куски. Миночка, я есть хочу, тут такие ароматы. Наберись терпения. Твой брат-человек пунктуальный и приедет ровно в три. «Ох, боже мой, Миночка, как будто ты не знаешь, что мужики существа зависимые и не самостоятельные. Вика была пунктуальна, и Мишка тоже, а может, это мадам всегда опаздывает на два часа? Тогда и мой братец начнет опаздывать. Не выдумывай. И вообще, ты постепенно превращаешься в мужу-ненавистницу. А за что их любить? Существа второго сорта». «Вот даже как!» — засмеялась Мина Оскаровна, маленькая, пухленькая, на удивление уютная женщина. тут и я смотрю, мужики у тебя не переводятся?» Ты ж так! Для подзарядки!» «Для чего?» — не поняла Мина Оскаровна. «Для подзарядки! Как заряжают, к примеру, сотовый телефон. Вот и я пересплю с мужиком, вроде и подзарядилась, а больше они ни на что не годятся». А любовь? И ты туда же! Какая там любовь? Где ты ее видела? Вот сегодня, надеюсь, увидеть. Где там твоя мать запропастилась? Марафет наводит, хочет сразить Мишкину пассию своей молодостью. Ну что ты иронизируешь? Танюша и вправду удивительно моложава. Ей никто ее лет не дает. Не то что я. Я уж старушка, хоть бодрая пока слава богу а Танюша у нас просто немолодая дама чувствуешь разницу немолодая дама это я а мама пожилая, — со смехом уточнила лина а о чем это вы тут судачите спросила входя в комнату татьяна григорьевна танечка ты выглядишь с ног сшибательно да мам это факт кстати уже без трех минут три Мина Оскаровна подошла к окну. «Приехали!» — возвестила она. Дамы выбежали на балкон. Первым из машины выскочил Мишка. «О, ребеночек уже большой!» — отметила Алина. «А вот и мадам!» «Надо же!» Росточка мне вышла. Мишки до плеча еле достает, и тот на каблуках. «Раньше он любил жердей». Не выдумывай. Вика совсем не жерть, напомнила Мина Оскаровна. Михаил Петрович сразу заметил оживление на балконе, но не подал виду и ничего не сказал, чтобы не пугать Марину. Роскошный букет роз доверили нести Мишке. Марина хотела купить лилии, но Михаил Петрович настоял на розах. Мама всем цветам предпочитает розы. В лифте он шепнул Марине: Маленькая, не бойся, и плюй на все с гигантской секвойги.